Глава третья. После первой оттепели заячье мясо невкусно, а птицу об эту пору перестают бить, ждут кладки. Много, значит, и то, что не переводилось в городе постники, договельщики. Так что, если и бывал еще по базарным дням привоз какой, так самый пустяшный. Базар не базар уныние. Люди бродят, словно с просонья, торгуются больше по привычке, обманывают без радости, Все только охоют, допоминают Господне имя, отрыгивая подсолнечным маслом тоска. И от чего нет, от чего нет такой тоски во всем мире, как тоска российская великопостная? От чего нет такой тоски по всей земле, как тоска уездного города? Прикроет город в сумерки пухлую шалью, тявкнет на звоннице альтоголосый колокол, сползет его над треснутый зов вниз на площадь. И вот уж по дворам, амбарам, в сенях и душных комнатах Постлался клейкий звон, задребезжал разбито в каждой щелке, Дрожит, печалится, тоскует. Весь пост зовет альтоголосый. Притянут язык его за веревку к доске. Доска одним концом прикована к половице, Другим подвешена к языку. На доску ставит звонарь ногу, звонит ногой. Раздельно тявкает над треснутый колокол, Нехотя сосут его альт сонливые сумерки. И весь пост, весь пост молчит Бездонный гул больших колоколов. Тоска. Обмотались тряпьем старухи, Скрючились от холода, Перед папертью взгромоздились На чугунки до да квашни. В чугунках до да квашнях угольки. Греются старухи на угольках, Кутаются в ветоши, Поджидают говельщиц продать говельщицам сушек На раздачу нищим. Ползут по снежной площади говельщицы. Посмотришь, созвонницы, черные скуфейки взбираются на паперть. Во вратах храмовых прорезана для говельщиц щелка-лазейка, как пчелиный литок. Тявкает альтоголосый колокол, раздельно надорвано ползет его зов вниз на площадь, сосут его альт сонливые сумерки. Тоска! У Касапузова дома выпятил дом первый этаж, точно беременный. Подле входа в пивную стоят два парня. В умятый снег выросли тупоносые круглые валенки. Неподвижные парни, молчаливы. Поводят оба по сторонам глазами, но мутно кругом, не на чем остановить взора. Из-за угла мохнатым турманом вылетает пьяный, стоит раскоряка минуту-другую. Потом летит направо к парням, выплясывает путанный танец на протаренной дорожке, вязнет в сугробы, один парень другому. — Ты что, уперся? — тот цедит сквозь неразжатые зубы. — Да так думаю, садануть я его, что ли, по шее? И лениво волочит свой взор за пьяным. Тогда другой парень щурит глаза на затылок пьяного, примиривается, говорит, подумав. — Не стоит, черт с ним. Пьяный ныряет в переулок, парни молчат, ищут в сумеречной муте, на чем остановить взор. Тоска. В косопузом доме в пивном заведении сидел Роман Иаковлев. И, глотая соленый горох, изрыгал. "Древо рода моего прочно! Понял? Можно сказать генеология! Вот! Знаешь, что такое генеология? У меня дед, Роман, поп-алкоголик». Отец Роман поп алкоголик, я теперь тоже Роман, тоже алкоголик. А что я не поп, так какое тебе дело? Гей, не можешь. Я-то, да мне и руку протянуть, у меня в епархии не хочешь, поди, не хочу. Тебе все просто, потому что ты дурак и ты тоже. Гей, а я имею философию и в состоянии размышлять. Ну-ка заверни. С посвящением в сан я переживу как бы метаморфозу. Знаешь, что это? Может, совсем другим человеком стану. Может, мне тогда в воду опустишь, а я и разойдусь, как соль. Ого-го-го! А как же все попы моются и ничего? А ты видал? Со всеми мылся? Ого-го! Только и посмеяться великим постом, что в заведении за одним столом с Романом Романовичем. Ка бы ни он, с кем отвести душу, как размотать вязлую скуку, чем отбиться от душной хватки альтоголосого зова. Все зорняки, все охальники дружат с романом. А у кого есть силы, или кто гнева Божьего страшится, те, стиснув зубы, закусив язык, ждут красного звона. Зато, когда сойдут снега, и жарким ножом вспорит солнце ледяной живот реки, окунется город в бездань радостей, Распояшутся говельщики, запляшут люди под перезвоны и песни. После красной штукатуры отходят по столицам и губерниям. После красной печет небо полымем, и в лабазах начинают сучить пеньковые, теребить канат и снасти. После красной, благословясь за работу. А на красной, на святой, эх, да жить бы до нее развеселому Роману и Яковлеву. Потоптать бы пьяными ногами расцвеченную яичную скорлупу, раскиданную по улицам, как цветов в поле, походить с крестом и святой водой с одного крыльца на другое, поприсесть бы ко всем купеческим столам, попригубить всех наливочек до да настоечек. Шевелят кудластые штукатуры веселые веревки на колокольнях, точно от конского бега в азарт вошли, дразни от коней рвут вожжи языки колокольные заплелись, перепутались, рушится трезвон на пьяный город, бухает, вопит до самого неба, а небо разморилось от бесовской земной испарины, и солнце переваливается на нем, как на луговине. Пьяно, эх, то жить бы до да красной Роману и Но сосуд густые сумерки, альтоголосый зов и растянулись говельщицей и черными скуфейками по заснеженной площади, увязая в сугробах, как в скуке и бездонна тоска, пить, пить, пить от этой тоски. Шла крестопоклонная, когда вернулась домой Анна Тимофеевна поздно, часов в десятом вечера, с именинного пирога от соседей. Была она на сносях, и все, что делала, делала округло, и ходила мягко, точно под каждый ее шаг стлался ковер. Скинула с себя шубейку, сак-пальто, звала шубейку «Мать просвирня». Отворила дверь в небольшую комнату, ступила тихо через порог и тут же, словно защищаясь, выбросила перед собой руки, откинулась на косяк. В середине комнаты на стуле сидел Роман Иаковлев, голый, взъерошенный, с выпеченными глазами, весь в узлах синих жил, в комьях рыжих своих волос. Погрозил Анне Тимофеевне пальцем, предупредил, потом внятным шепотом. — Должен прийти, профессор, осмотреть меня. Развелись на мне в огромном числе козявки. Все такая мелочь, меньше блох, ногтем не подхватишь. Остановился, вдруг ударил себя по голове и протянул обрадованно. — Вон что! Профессор обещал приехать в десять, а на часах половина. Вскочил, подбежал к стенным часам, перевел стрелку. В жестяном ящике открылась дверца, из нее высунулась Птичье чучело закуковало пружинным голосом, нырнуло назад в ящик. Роман Яковлев подскочил к жене, прижался к ней в холодной дрожи и, звякая зубами брызжи слюной, зашептал «Видишь, сколько их!» Пока били часы, они сыпались через дверку на пол. Теперь разбежались. Вот, попрячутся по щелкам, запорошат все щелки, как замазка. «Профессор придет, не откроешь двери. Надо прочистить дверь. Я сейчас возьму ножик, прочищу». А с меня так и сыплются, видишь? Мелочь какая!» Он бросился в кухню, зазвенел посудой, принялся скоблить чем-то притолуку, бормотал несвязно, отряхивал быстрыми руками волосатое тело. Анна Тимофеевна занесла ногу на порог кухни, шевельнула белыми губами, но нога вдруг вывернулась от неожиданной боли, губы растянулись точно обожженные чужим, провопила она воплем ро Опять от тупой тяжести, потянувшей все тело к земле, неожиданно шаг за шагом ступила не к той двери, куда хотела, а к спальне, к постели. И не легла на постель, а вцепилась, внезапно заострившимся ногтями, в одеяло, в матрас, в железную раму кровати, так что окровинились пальцы. «Ро!» Роман Яковлев, голый, волосатый бармача, несвязанный, ходил по комнатам, совал нос в скважинке, и щели косяков порогов выколупливал ржавым ножом без ручки им кололи угли сорт до да паутину переводил на часах стрелки ожидал профессора дошел до спальни проснул голову в дверь увидел звериный корчи человека помолчал анна Тимофеевна закусила подушку изломилась не глядела не слушала муж сказал аночка ты что кричишь придет профессор ничего за шумом не поймет прикрыл дверь пошел по стенкам косякам Порогом выколупывать, ножом сор до да паутину, Стряхивать с волосатого тела незримую нечисть. За шпалерами шуршали вспугнутые прусаки. Таились за плинтусом и карнизами, шевелили усами, думали. По углам пряталась ночная серь. На столе под бумажным букетом умирала лампа.